Благодарности. История Марии Леавена и Севана началась для нас с текстового приключения. Мы придумывали квесты друг для друга, потом вовлекли друзей и кидали кубики на игровой стол уже вместе с ними. Примерно тогда зародился и роман, еще очень далекий от той версии, что вы слушаете сейчас. Сложно сказать, сколько у нас ушло на него времени и сил, но одно мы знаем точно. Рядом постоянно были те, кто вдохновлял работать дальше. Мы глубоко признательны участникам литературной студии «Мастер текста» за тщательный разбор похищенного солнца и пылающего города. Особенно ее ведущим Александру Прокоповичу и Александру Мазину. За внимание, бесценные советы и терпение, терпение, опять терпение. Страшно представить, как много его на нас понадобилось. Благодарим родных, которые поддерживали. Дмитрий Богушевич, дедушка Василия и прекрасный германист, уже не с нами, но без его замечаний Альконт не стал бы таким ярким и настоящим. Друзей, веривших, что мы справимся. Екатерину Стейнварк-Комарову, нашего бета-ридера, за неоценимую помощь во всем. Елизавету Дерри Петрову за моральную поддержку. Даниэлу Крис за медицинские консультации. Павла Мамонтова за исторические справки. И тех, кто следил за проектом и подбадривал: Максима Азриэля, Георгия Амосова, Дарью Богдашкину, Дмитрия Видюхина, Гидеона, Юлию Забела, Дмитрия Лазукина, Ли, Елену Малинину, Наталью Маргунову, Александра Орлова, Ольгу Панкову, Надежду Петлюк, Дениса Петренко, Орю Пинайву, Игоря Ревзина, Ольгу Стриж, Юрия Соколова, Сергея Фатыхова, Аурелию Хайнд, Вадима Царах и Светлану Янковскую. Спасибо художникам, которые помогли визуализировать мир Ану. Особенно Евгению Корнукову за карту материка и Алисе Плис за каноничные характерные образы персонажей. И, конечно, Самые теплые объятия – Марии, Леовену и Севану. Ведь они были с нами всю историю от первой до последней страницы. Пора двигаться дальше. Их ждут новые приключения. Книгу озвучила Евгения Осинцева.